рублей на 500 в год. Вот и всё. Что ещё можно про него сказать? А между тем Ольги Ивановна и её друзья и добрые знакомые были не совсем обыкновенные люди. Каждый из них был чем-нибудь замечателен и немножко известен, имел уже имя и считался с знаменитостью или же хотя и не был ещё знаменит, но зато подавал блестящие надежды. Арчист из драматического театра, большой, давно признанный талант, ющажды умный и скромный человек и отличный чтец, учивший Ольгу Ивановну читать. В певицы из оперы добродушный толстяк с обстохом уверявший Ольгу Ивановну, что она губит себя, если бы она не ленилась и взяла себя в руки, то из неё вышла бы замечательная певица.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 Затем вёл анчелис, чугаро инструмент, по на который когда-раньше создавалось, что из всех знакомых ему женщин умеет аккомпанировать одна только Ольга Ивановна. Затем литерадор молодой, но уже известный, писавший повести, пьесы и рассказы. А ещё кто? Ну, ещё Василий Васильевич Барин, помещик, дилетант-иллюстратор и виндитист, сильно чувствующий старый русский стиль, блину и эпос. На бумаге, на фарфоре и на закопчённых тарелках он производил буквально чудеса.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 Короче, если бы он был писателем или художником, то сказали бы, что с своей бородкой он напоминает Золя. Артист говорил Ольге Ивановне, что со своими длинными волосами и венчальным наряде она очень похожа на стройную вишнёвую деревцу, когда весною она сплошь бывает покрыта неждыми белыми цветами. "Нет, сывы, послушайте", говорила ему Ольга Ивановна, хватая его за руку. "Как это могло вдруг случиться?"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 Мой Тимов врязился под самые уши. Право, судьба бывает так причудливо. Ну, после смерти отца он иногда бывал у меня, встречался на улице, и вот прикрасли вечер вдруг бац и сделал предложение, как снег на голову. Я всю ночь проплакала и сама влюбилась адски. И вот, как и видите, стала супругой. Не правда ли, в нём есть что-то сильное, могучее, медвежье?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 В спальне она, чтобы похоже была на пещеру, задрапировала потолок и стены темным сукном. Повесила над кроватями венессанский фонарь, а у дверей поставила фигуру с алебардой. И все находили, что у молодых супругов очень миленький уголок. Ежедневно вставшие с постели часов в одиннадцать Ольга Ивановна играла на рояле или же, если было солнце, писала что-нибудь с масляными красками. Потом, в первом часу, она ехала к своей портхихе, так как у неё и Димы водива денег было очень немного, во врез, то чтобы часто появляться в новых платьях и поражать своими нарядами, ей и её портхихе приходилось пускаться на хитрости. Очень часто из старого перекрашенного платья и из ничего не стоящих кусочков тюля, кружев, балюши и шёлка выходили просто чудеса, нечто обворожительное, не платье, а мечта. От партии Ольги Ивановны а вы к Тверь наехала к какой-нибудь знакомой актрисе, чтобы узнать театральные новости и, кстати, похлопотать за счёт билета к первому представлению новой пьесы или к бенефису.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 Всякое новое знакомство было для нее сущим праздником. Она боготворила знаменитых людей, гордилась и каждую ночь видела их во сне. Она жаждала их и никак не могла утолить своих шашты. Старые уходили и забывались, приходили на смену им новой, но и к этим она скоро привыкала или разочаровывалась. В них и начинала шатно искать новых и новых великих людей, находила и опять искала. Для чего? В пятом часу она обедала дома с мужем, Его простота, здравый смысл и добродушие приводили её в умиление и восторг. Она то и дело вскакивала, порывисто обнимала его голову и осыпала её поцелуями. "Ты, Димов, умный, благородный человек", говорила она. "Но у тебя есть один очень важный недостаток. Ты совсем не интересуешься искусством. Ты отрицаешь и музыку, и живопись". "Я не понимаю их", говорил он кротко.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 По средам у неё бывали вечеринки. На этих вечеринках хозяйка и гости не играли в карты и не танцевали, а развлекались себя разными художествами. Актёр из драматического театра читал, певец пел, художники рисовали в альбомы, которых у Ольги Ивановны было множество, мелочисти играл, и сама хозяйка тоже рисовала, лепила, пела и аккомпанировала. Преимуще stk между чтением, музыкой и пением говорили и спорили о литературе, театре и живописи. Да, не было, потому что Ольга Ивановна всех дам, кроме актрис и своей партии считала скучными и пошлыми. Ни одна ученика не обходилась без того, чтобы хозяйка не вздрагивала при каждой безвонке и не говорила с подбедным выражением лица: "Это он", разумея под словом он какую-нибудь новую приглашённую знаменитость. Дымова в гостиной не было, и никто не вспомнил об его существовании. Но ровно в половине 12-го отворялась дверь, ведущая в столовую, показывался Дымов со своей добродушной кроткой улыбкой и говорил, потирая руки: "Э, пожалуйте, господа, закусить". Все шли в столовую и всякий раз видели на столе одно и то же: блюды с устрицами, кусок ветчины или телятины и сардины, сыр и круг грибы, водку и два графина с вином.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 Счастью не будет конца. В апреле, в мае и в июле дачи далеко за городом, прогулки и тюды, рыбная ловля, соловьи, а потом с июля до самой осени поездки художников на Волгу и в этой поездке, как неприемленный член сосьете, будет принимать участие и Ольга Ивановна. Она ужешила себе два дорожных костюмы из холстинки, купила на дорогу красок и кистей, холста и новую палитру. Почти каждый день к ней приходил Рыбовский, чтобы посмотреть, какие она сделает успехи по живописи. Когда она показывала ему свою живопись, он засовывал руки глубоко в карманы, крепко сжимал губы, сопел и говорил: "Так. Этому облику у вас кричит" Оно освещено не по-вечернему Передний план как-то жевен И что-то, понимаете ли, не то А избушка у вас подавилась чем-то И жалобно пищит Надо бы угол этот подемнее взять А, в общем, недорственно, хвалю И чем он непонятнее говорил, тем легче Ольга Ивановна его понимала Часть третья На второй день Троицын после обеда дымов купил закусок и конфет и поехал к жене на дачу. Он не виделся с ней уже 2 недели и сильно соскучился. Сидя в вагоне и потом, отыскивая в большой роче свою дачу, он всё время чувствовал голод и утомление и мечтал о том, как он на свободе поужинать вместе с женой и потом завалиться спать. И ему весело было смотреть на свой свёрток, в котором были завёрнуты икра, сыр и белорыбица. Когда он отыскал свою дачу и узнал её, уже заходило солнце. Старуха гордишно сказала, что барани нет дома и что должно быть они скоро придут. На даче, очень неприглядной на вид, с низкими потолками, оклеенными пищчею бумаги и с неровными щелестыми полами, было только три комнаты. В одной стояла кровать, в другой на стульях и окнах валялись холсты, кисти, засаленная бумага и мужские пальто и шляпы, а в третьей дымов застал трёх каких-то незнакомых мужчин. Двое были бруынаты с бородками, и третий совсем бритый и толстый, по-видимому, актёр. На столе кипел самовар. "А что вам угодно?" спросил актёр басом нелюдимо оглядывая дымова. "Вам Ольгу Ивановну нужно?" "Погодите, она сейчас придёт." Димов сел и стал дожидаться. Один из брюнетов сонно и вяло поглядывал на него, налил себе чаю и спросил: "Может, чаю хотите?" Димову хотелось и пить, и есть, но чтобы не портить себе аппетита, он отказался от чая. Скоро послышались шаги и знакомый смех. хлопнула дверь, и в комнату вбежала Ольга Ивановна в шергопол из шляпы и с ящиком в руке, а вслед за ней уж большим зонтом и со складным стулом вошёл весёлый краснощёкий рябовский. "Тымов!" вскрикнула Ольга Ивановна и вспыхнула от радости. "Тымов!" повторила она, кладя ему на грудь голову и обе руки. "Это ты? Отчего ты так долго не приезжал? Отчего? Отчего?" Когда же будем, мама? Я всегда занят, а когда бываю свободен, то всё случается так, что расписание поездов не подходит. Но как я рад тебя видеть. Ты мне всю всю ночь стился, и я боялась, как бы ты не заболел. Ах, если бы ты знал, как ты мил, как ты, кстати, приехал. Ты будешь моим спасителем. Ты один только можешь спасти меня. Завтра будет здесь при оригинальная свадьба. Продолжала она, смеясь и завязывая мужу галстук. «Женится молодой телеграфист на станции. Некто Чикильдеев. Красивый молодой человек. Ну, не глупый. И есть в лице, знаешь, что-то сильное, медьвежье. Можно с него молодого варяга писать».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 Ну, Дима, в чём я пойду в церковь, сказала Ольга Ивановна и сделала плачущее лицо. У меня здесь ничего нет, буквально ничего. Ни платьев, ни твидов, ни перчаток. Ты должен меня спасти. Если приехал, то значит, сама судьба велела тебе спасать меня. Возьми мой дорогой ключи, поезжай домой и возьми там в гардеробе моё розовое платье. Ты его помнишь, оно висит первое. А потом в кладовой с правой стороны на полу ты увидишь две картонки. Как открыешь верхтю, так там всё тюль, тюль, тюль и разные лоскутки. А подними цветы. Цветы все вынь осторожно, постарайся, Дуся, не помять. Их потом я выберу. И перчатки купи. Э, хорошо, сказал Димов. Я завтра поеду и пришлю.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 сказала Ольга Ивановна, и слёзы навернулись у неё на глазах. И зачем я дура дала слово телеграфисту? Дымов быстро выпил стакан чаю, взял баранку и кротко улыбаясь пошёл на станцию. А икру, сыр и белорыбицу съели два брюнета и толстый актёр. Часть 4.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 Прошедшее пошло и неинтересно, будущее ничтожно, а это чудное, единственное в жизни дочь скоро кончится, сольётся со вечностью. Зачем же жить? А Ольга Ивановна прислушивалась то к голосу Оребовского, то к тишине ночи и думала о том, что она бессмертна и никогда не умрёт. Мерцает обычный свет воды.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 думала, она закрывая лицо руками. Пусть осуждают там, проклинают, а я вот на зло всем возьму вот и погибну. Надо испытать всё в жизни. Боже, как жутко и как хорошо, хорошо. хорошо. Ну что? Что? Промотал художник, обнимая её и шадно целуя руки, которыми она слабо пыталась отстранить его от себя. Ты меня любишь, да? Да.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 И вдруг, ни с того, ни с сего, схватил нож и поцарапал им свой самый лучший и тьют. После чая он мрачно сидел у окна и смотрел на Волгу, а Волга уже была безблеск, тусклая, матовая, холодная на вид. Всё всё напоминало о приближении тоскливой хмурой осени. И казалось, что роскошный зелёный ковры на берегах алмаз для отражения лучей, прозрачную сидю даль и всё шйгальское и парадды природысти ла теперь с Волги и уложила в сундуки до будущей весны. И вороны летали около Волги и раздели её: голая, голая. Арабовский слушал их карканье и думал о том, что он уже в выдохсе и потерял талант, что всё на этом свете условно, относительно и глупо и что не следовало бы связывать себя с этой женщиной. А дебы словом, он был не в духе и ханрил. Ольга Ивановна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 Как кротко и детски жалобно, он просит ее в своих письмах поскорее ехать домой. Каждый месяц он высылает ей по 75 рублей, а когда она написала ему, что задал жало художникам 100 рублей, то он прислал ей и эти 100. «Какой добрый, великодушный человек!»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 Наморщился художник. Кончить. Неужели вы думаете, что сам я так глуп, что не знаю, что мне нужно делать? Как ты ко мне переменился? вздохнула Ольга Ивановна. Ну и прекрасно. Ольге Ивановне задрожало лицо, она отошла к печке и заплакала. Да, не доставало только слёз. Перестаньте. У меня тысячи причин плакать. А так же я не плачу. Тысячи причин! Свалип туда, Ольга Ивановна.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 показать, что она не сердится. Ольга Ивановна подошла к нему, молча поцеловала и провела гребёнкой по его белокурым волосам. Ей захотелось причесать его. "Что такое?" спросил он строго, в тот, как к нему прикоснулись чем-то холодным, и открыл глаза. "Что такое? Оставьте меня в покое, прошу вас". Он отстранил её руками и отошёл, и ей показалось, что лицо его выражало отвращение и досаду. А в это время баба старож донесла ему в обеих руках тарелку с ощами, и Ольга Ивановна видела, как она обмочила в ощах свои большие пальцы. И грязная баба с перетянутым шебетом и щи, который стал ждать хлеба теребовский, и изба и вся эта жизнь, которую вначале она так любила за простоту и художество и безуспорядок, показались ей теперь ужасными.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 Тебе здесь скучно и делать нечего, и надо быть большим эгоистом, чтобы удерживатьс тебя. Поезжай, а после 20-го увидимся. Ольга Ивановна укладывалась весело, и даже щёки у неё разгорелись от удовольствия. Неужели это правда, спросила она себя, что скоро она будет писать в гостиной, а спать в спальне и обедать со скатертью? У неё отлегло от сердца, и она уже не сердилась на художникам. Краски и кисти я оставлю тебе, Ребуша, говорила она. Что останется, приведёшь. Смотри же, без меня тут не ленись, них Андри о работы. Ты у меня молодчина, Ребуша. В 9 часов Рибовске напрощание поцеловал её для того, как она думала, чтобы не целовать до прохода при художниках и проводил на пристань. Подошёл вскоре проход, и ой, я сия. Приехала она домой через двое с половиной суток. Не сдирая шляпы и waterproof, тяжело дыша от волнения, она прошла в гостиную, а оттуда в столовую. В дыму без сиртука в рост дутижелетки сидел за столом и точил нож о вилку. Перед дивной тарелкой лежал ряд чюк. Когда Ольга Ивановна входила в квартиру, она была убеждена, что необходимо скрыть всё от мужа и что на это хватит у неё умения и силы.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 Она жадно вдыхала в себя родной воздух и ела ябчкя, а он с умилением глядел на неё и радостно смеялся. Часть 6. По-видимому, середина зимы дымв стал догадываться, что его обманывают. Он, как будто у него была совесть чистота, не мог уже смотреть жене прямо в глаза, не улыбался радостно при встрече с нею.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 За обедом оба доктор говорили о том, что при высоком состоянии диафрагмы иногда бывают перебои с сердцем или что множественные невриты в последнее время наблюдаются очень часто, или что вчера дымов, скрывший труп с диагностикой с локачительной анемия, нашёл рак поджелудочной железы. И казалось, что оба они вели медицинский разговор только для того, чтобы дать Сёльге Ивановне возможность молчать, то есть не лгать.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 Потом она вспоминала разговоры своих знакомых о том, что Ревовский готовит к выставке нечто поразительное, смесь пейзажа с жанром, во вкусе Поленова, от чего все, кто бывает в его мастерской, приходят в восторг. "Но ведь это", думала она, он создал под её влиянием, и вообще благодаря её влиянию он сильно исмедился к лучшему. Влияние её так благотворное и существенное, что если она оставит его, то он, пожалуй, может погибнуть. И вспомнила она также, что в последний раз он приходил к ней с каким-то серым сюртучке с искрами и в новом галстуке спрашивал томно: "Я красив?" На самом деле он, изящный со своими длинными кудрями и с голубыми глазами, был очень красив или быть может так показалось, и был ласков с ней. Вспомнив про многое и сообразив, Ольга Ивановна отделась и в сильном волнении ехала в мастерскую к Грибовскому.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 Куда вы идёте, спрашивала его Ольга Ивановна, впереди глядя на него с ненавистью. Он, морщась и щуря глаза, называл какую-нибудь даму, общую знакомую, и было видно, что это он смеётся над Юрием, будто и хочет досадить ей. Она шла к себе в спальню и ложилась в постель, от ревности, досады, чувства унижения и стыда она кусала подушку и начинала громко рыдать.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 Она умывалась, пудрила заплаканное лицо и летела к знакомой даме. Не застав у неё Рябовского, она ехала к другой, потом к третьей. Сначала ей было стыд так ездить, но потом она привыкла, и случилось, что в один вечер она объезжала всех знакомых женщин, чтобы отыскать Рябовского, и все понимали это. Однажды она сказала Рябовскому про мужа: "Этот человек гнетёт меня своим великатушием". Этой фразе ей так понравилось, что встречаясь с художниками, которые знали о её романе с Львовским, она всякий раз говорила про мужа, делая энергетический жест рукой. Этот человек где тётпе своим великодушием. Порядок в жизни был такой же, как и в прошлом году. Но по средам бывали вечеринки: артист читал, художники рисовали, виолончелист играл, певец пел, и неизменно в половине 12 открывалась дверь ведущая в столовую, и дым улыбаясь говорил: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 Он утром не пил чаю, не пошёл в больницу и всё время лежал у себя в кабинете на турецком диване. Ольга Ивановна по обыкновению в первом часу отправилась к Кребовскому, чтобы показать ему свой этюд натюрморт и спросить его, почему он вчера не приходил. И тут казалось ей ничтожным, и написала она его только за тем, чтобы иметь лишний предлог сходить в художепику. она пошла к нему без звонка и когда в передни стимала колоши ей послышалось как будто в мастерскую что-то тихо пробежало по женский шурша платьем и когда она поспешила заглянуть в мастерскую то увидела только кусок коричневой юбки который мелькнул на мгновение и исчез за большой картиной занавешенной вместе с мольбертом до пола чёрным холенкором сомневаться нельзя было это пряталась женщина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 И она за миллион не согласилась бы говорить в присутствии посторонней женщины, соперницы, лгуни, которая стояла теперь за картиной и вероятно злорадно хихикала. "Я он принесла вам этюд", сказала она робко, тонким голоском и губы её задрожали. "Nature morte. А этюд". Кудошник взял броги этюд, и, рассматривая его, как бы машинально, прошёл в другую комнату. Ольга Ивановна по коридору шла за ним. «Натюрнохт», «Первый сорт», — барбатал он, подбирая рифму. «Курохт», «Чохт», «Похт». Из мастерской послышались торопливые шаги и шуршание платья. «Значит, она ушла». Ольга Ивановне хотелось громко крикнуть, ударить художнике по голове чем-нибудь тяжёлым и уйти, но она ничего не видела сквозь слёзы, была подавлена своим стыдом и чувствовала себя уж не Ольгой Ивановной и не художницей, а маленькой козявкой. "Я устал", томно проговорил художник, глядя на Итют и встряхивая головой, чтобы побороть тремоту. Это мило, конечно, но и сегодня тянет, и в прошлом году тянет, и тянет через месяц будет тянуть. Как вам не наскучит? Я бы на вашем месте бросил живопись, и занялся серьёзной музыкой или чем-нибудь. Ведь вы не художник пица, а музыкантша. А так, знаете, как я устал. Я сейчас скажу, чтобы дали чаю. А? Он вышел из комнаты, и Ольга Ивановна слышала, как он что-то приказывал своему лакею.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 Когда в 8:00 утра Ольга Ивановна, тяжёлой от бессонницы головой, не причёсанная, не красивая и с виноватым выражением вышла из спальни, мимо неё прошёл в переднюю какой-то господин с чёрной бородой, по-видимому, доктор. Пахло лекарствами. У огло двери в кабинет стоял Корестелёв и правой рукой крутил левый ус. К нему, извините, я вас не пущу, угрюмо сказал он Ольге Ивановне. Зарязить смочным Да и не к чему вам в сущности. Он всё равно впреду. У него настоящий дифтерит, спросила шёпотом Ольга Ивановна. Тех, кто нарошён лесец, по-настоящему подсута отдавать надо, пробормотал Корстелёв, не отвечая на вопрос Ольги Ивановны. Знайте, от чего он заразился. Во вторник у мальчика высасыл чай струбочку дифтерит-плёнки. А к чему? Голопа. Так, с дуру. Опасно. Очень спросила Ольга Ивановна. Да, говорят, что форма тяжёлая. Надо бы за Шреком послать с сущностями. Приходил маленький рыженьки с длинным носом и с еврейским акцентом, потом высокий сутулый Ахмады баков же на протедьякине, потом молодой, очень полный с красным лицом и в очках. Это врачи приходили дежурить около своего товарища.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 молчаливое, безропотное, непонятное существо, обезличенное своей кротостью, бесхарактерное, слабое от излишней доброты, глухо страдало где-то там у себя на диване и не жаловалось. А если бы оно пожаловалось хотя бы в бреду, то дежурный доктор узнали бы, что виноват тут не один только дефтерит.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 Будь, она всё проклята. В 4 часа она обедала вместе с Корстелёвым, но ничего не ел, пил только красное вино и хмурился. Она тоже ничего не ела. То она мысленно молилась и давала обед Богу, что если дым его выздоровит, то она полюбит его опять и будет верной женой. то, забывшись на минуту, она смотрела на Карестелёва и думала: "Неужели не скучно быть простым, ничем не замечательным, неизвестным человеком, да ещё с таким памятным лицом и с дурными манерами?" То ей казалось, что её сию минуту убьёт Бог за то, что она, боясь родиться, ни разу ещё не была в кабинете у мужа. А в общем, была тупою, унылой чувства и уверена, что жизнь уже испорчена, и что ничем её не исправишь.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 И доктора, приходившие дежурить и уходившие, не замечали этого беспорядка. То, что чужой человек спал в гостиной, крапел и тюдо на стенах, и причудливая обстановка, и то, что хозяйка была не причёсана и не ряшливо одета, всё это не возбуждало теперь ни малейшего интереса. Один из докторов нечаянно чему-то засмеялся, и как-то странно и робко прозвучал этот смех. Даже жутко сделалось.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 порт, думала она, опять впадая в забытьё. Спорт, курорт. А как шрек? Шрек, грек, врек. Грек. А где ты теперь, мои друзья? Знаешь, для ничто у нас горе. Господи, спаси. Избавь. Шрек, грек. Я опять в шелезом.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 Ну что? Да что? Я бы шёл сказать. Кончается. Он склипнул, сел на кровать рядом с ней и вытер слёзы рукавом. Она сразу не поняла, но вся поклодилась, стала медленно креститься. Кончается. Повторил он тонким голоском и опять склипнул. Умирает, потому что пожертвовал собой. Какая потеря для науки.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 чистый любящий душа ни человек а стекло служил науке и умер от науки а работал как во дне и ночи и никто его не десятидил и молодой учёный будущий профессор должен был искать себе практику и подчас жировать с переводами чтобы платить вот за эти подлые тряпки Гаристелёв поглядел с недовестью на Ольгу Ивановну, ухватился за простыню обеими руками и рдит, и рванул, как будто она была виновата. И сам себя не щадил, его не щадили. Э, да что в сущности ты? Да, редкий человек, сказал кто-то басом в гостиной.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 А в гостиной Крыстилев говорил гордиштый Да что тут спрашивать? Вы вступаете в церковную сторожку и спросите, где живут богоделки Они обмоют тело и уберут Все сделают, что нужно Антон Павлович Чехов В ссылке Старый Семен, прозванный Толковым, и молодой татарин, которого никто не знал по имени, сидели на берегу около костра. Остальные три перевозчика находились в избе. Семен, старик лет 60, худощавый и беззубый, но широкий в плечах и на вид еще здоровый, был пьян. Он давно бы уже пошел спать, но в кармане у него был полуштов, и он боялся как бы... В избе молодцы не попросили у него водки Татарин был болен, томился И, кутуясь в своей лохмотью, рассказывал, как хорошо в Симбирской губернии И какая у него осталась дома красивая и умная жена Ему было лет двадцать пять, не больше А теперь при свете костра он, бледный, с печальным, болезненным лицом, казался мальчиком «Оне, конечно, тут не рай», — говорил толковый «Ви, сам видишь, вода, голые берега, Кругом галины и больше ничего!» «Святая давно уже прошла, А на реке лед идет, И утром ночь снег пыл!» «Худо, худо!» Сказал татарин и огляделся с испугом. В шагах в десяти текла темная холодная река. Она ворчала, хлюпала Об изрытый глинистый берег И быстро неслась куда-то в далекое море. У самого берега темнело солнце большая боржа, которую перевозчики называют карбасом. Далеко на том берегу, потухая и переливаясь, змейками ползали огни. Это жгли прошлогоднюю траву. А за змейками опять потёмки. Слышно, как небольшие льдины стучат о боржу. Сыро, холодно. Татарин взглянул на небо. Звёзд так же много, как добу у него. Такая же чернота кругом. Над чего-то не достает. Дома, в Симбирской губернии, совсем не такие звезды и не такое небо. «Худо, худо», — повторил он. «Молевой, конечно», Ха -ха -ха", — сказал Толковый и засмеялся. «Теперь ты еще молодой, глупый. Молоко на губах не обсохло и кажется тебе по глупости, что несчастней тебя человека нет». А придет время, сам скажешь, дай бог всякому такой жизни. Ты на меня погляди. Через неделю времени пройдет вода и поставим тут паром. Вы все пойдете по Сибири гулять, а я останусь и зачну ходить от берега к берегу. Уж 22 года так скажу. День и ночь с щукой Нельма под водой, а я над водой. И слава богу, ничего мне не надо». Да воชค якого такой жизни. Татарин подложил к костёр хворосту, плёк поближе к огню и сказал: "У меня отец хворий человек. Когда он помрёт, мать и жена сюда приедут. Обещали". "А что тебе, мать и жена?" спросил толкова. "Одна голова, пос брат. Это тебе бес смущает. Яжвей его душу. А его не слушай, проклятого". "Я давай ему воля". А тебе на счёт папа, а ты его насла, я жалаю. Он тебе на счёт воли, а ты убрычи, я жалаю. Ничего не надо. Не то ни отца, ни матери, ни жены, ни воли, ни двора дикала. Ни Ничего не надо. Я зви их душу. Только вы протянулось бутылки и продолжал. И я, братуша, не мужик простой, днес амского звания. Я Дичковский сын. Я когда на воле жил, в Курске, в Сертуке ходил. А теперь довёл себя до такой точки, что могу голый на землю спать и траву жрать. Лидай бог всякого такой жизни. Ничего бы мне не надо и никого я не боюсь. И так себе понимаю, что богаче и вольнее меня человека нет. Так пришла ли меня сюда из России. Я с первого же дня у пёрши. Я чего не хочу. Бес мне и про жену, и про родню, и про волю, а я ему ничего мне не надо. Уперся на своем, и вот, как видишь, хорошо живу, я жалуюсь. А ежели кто даст поблажку бесу и хоть раз послушаться, то пропал, нет ему спасения. Завязнуть болоте под самую маковку и не вылезет. Не то, что ваш брат, голубый мужик, но и благородный, и образованный пропадают». Лётвец наз, а за от прислали сюда из Рязади, да у Барина. С братьями что-то там не поделил и в завещании фальшь сделал какую-то. Сказывали, искризе или баронов, а может и просто из чиновников. Кто его знает. Добрый я гоцу да Барин и первым делом купил себе в Мухординском дом и землю. Хочу, говорит, своим трудом жить в поте лица, потому что, говорит, я теперь не господин, а Вот о ленец. Что ж, говорю, помогай бог, дела хорошие. Человек он был тогда молодой, хлопотун, заботливый. Сам и косил, бывал и рыбу ловил, и конём вёрся, на 60 ездил. Только вот беда. С первого же года стал ездить у Гаерина, почтового контора. Сайд бывал у меня на пароме и в стыхать. Эх, Семён, что-то долго не шлёт мне из дому денег. «Не надо, — говорю Василий Сергеевич, денег, — к чему они? Вы старые-то бросьте, забудьте, как будто его вовсе не было, будто снилось оно только, а начинайте жить сызного. Не слушайте, — говорю беса, — он до добра не доведет, в петлю затянет. Теперь вы денег желаете, — говорю, — а пройдет мало-мало времени, и гляди, чего другого захотите, а потом и еще, и еще. Ежели, — говорю, — желаете для себя счастья, то первее всего ничего не желайте. Да уж ежели, говорю ему, нас с вами судьба обидела горько, то нечего у ней милости прозить и кланяться ей в ножки. А надо пренебрегать и смеяться над ней. А то она сама насмеется. Так и говорю ему. Голи через два перевожу я его на инту сторону, а он потирает руки и смеется. Еду, говорит, в Гырина жену встречать. Пожалела, говорит, меня, приехала Хорошая она у меня, добрая А сам от радости даже запыхался Вот через день едет с женой Там молодая и красивая, в шляпке Ну, как младенчик, девочка А всякого багажу много А Василий Сергеевич мой вертится около нее Не наглядится и никак не нахвалится Да, брат Семен, и в Сибири люди живут Ну, думаю, ладно, не обрадуешься И с той поры, почитай, каждую неделю стал он в Гырино наведываться Не пришли ли из России деньги? Денег-то понадобилось пропасть Она говорит, ради меня тут в Сибири свою молодость и красоту губит И говорит, со мной мою горькую долю делит И через это, говорит, я должен предоставлять ей всякое удовольствие Чтоб к барине веселей было, завел он знакомство с чиновниками и шушерой всякой А всю эту компанию, известно, кормить и поить надо Да чтоб и фортепьян был, и собачка лохматенькая на диване Чтоб она и сдохла Роскошь одним словом, баловством Прожила с ним барыня недолго Где ей? Глина, вода, холодно, ни тебе овощи, ни фрукта Другом не образованной, да пьяной Никакого обхождения, а она дама балованная, столичная Известно, соскучилась Да и муж, как ни говори, уже... И барин, а почеленец, ле та честь. Годы через три поблью ночью, подсабу успели в день кричат с того берега. Пошёл я туда на пороме. Лежу, баря ле вся, окутавшись, а зне молодой господин из чановников. Тройка. Еле выся их сюда сели, и поминай, как звали. Только их и видели. А под утро Василий Сергеевич качает на парем. Не проезжала ли тут Семен, моя жена с господином в очках? Проезжала, говорю, ищи ветра в поле Позгакал он вдогонку, суток пять гнался Когда после перевозил я его на ту сторону Он повалился на паровое, давай головой биться от доски и выть То-то вот, говорю, и есть Ха, <смех> смеюсь и припоминаю ему И в Сибири люди живут А вон еще пуще бьется Потом это захотелось ему воля Она в Россию подалась и его, значит, туда потянула Чтобы ее повидать и от полюбовника вызвать И стал он, братец мой, чуть ли каждый день скакать То на почту, то в город, к начальству Все прошение посылал и подавал, чтобы его помиловали И назад домой вернули И сказывал он, на одни телеграммы у него рублей двести пошло Землю продал, дом же дам заложил. Сам посидел, скорбился, с лица жёлтый стал, словно чахоточный. Говорить с тобою, а сам кхе-кхе-кхе-кхе и слёзы на глазах. Проваялся так с прошениями, годов восемь, а теперь опять ожил и весёлый стал. Новое баловство придумал. Дочка, видишь, выросла, глядит на неё и не надышится. А она, правда, говорит, ничего себе, красивенькая, чернобровая и нрава Бойкова. Я же в воскресенье он Авгурин и ездит с ней в церковь. Стоят оба на пароме рядышком. Она смеётся, а он с её глаз не сводит. Да, говорит Семён, и в Сибири люди живут. И в Сибири бывает счастье. Погляди, -ка, говорит, какая у меня дочка. Чай другой такой и за тысячу вёрст не сыщешь. Дочка, говорю, хорошая, твёрда, действительно. А сам про себя думаю: "О, ж погоди. Я в гана молодая, кровь играет, жить хочется, а какая тут жизнь? И стало брата на тосковать. Чахло-чахло извелась вся, заболел и теперь без садик ток. Чахотка. Вот тебе и сибирское счастье, есть вы его душ. Вот тебе и в Сибири люди живут. Салон всё по докторам ездить и возить их к себе. Как заслышишь, что вёртся 200 или за 300 есть доктор, лезнахы так и едет за ним. Сараз сколько денег на докторов ушло, а уж, по-моему, лучше пропить эти деньги. Всё, Равла помрёт. Помрёт она, все непременно, а он тогда совсем пропал. Повесится в тоске или в Россию убежит. Дело известно. Убежит, а его поймают, потом суд, га, terg police попробует. Хорошо, хорошо, пробормотал Татарин, пожимаясь от озноба. Что хорошо? спросил толкова. Ежина, дочка, пускай койка дорога и пускай тоска. За это он видал и жену, и дочку. Ты говоришь, ничего не надо. Но ничего худо. Жена прожила с ним 3 года. Это ему Бог подарил. Ничего худо, а 3 года хорошо. Как не понимать? Дрожа с дрожащим напряжением, подбирая русские слова, которых он знал немного, и заикаясь, Таталин заговорил о том, что не приведи Бог закварать на чужой стороне, умереть и быть зарытым в холодной ржавой земле. Что если бы жена приехала к нему хотя на один день и даже на один час, то за такое счастье он согласился бы принять какие угодно муки и благодарил бы Бога. Лучше один день счастья, чем ничего. Затем он опять рассказал, какая у него осталась дома красивая и умная жена. Потом, джавшись обеими руками за голову, он заплакал и стал уверять Семён, что он ни в чём не виноват и терпит напрасную. Его два брата и дядя увели у мужика лошадей и испили старика до полусмерти, а общество рассудило не по совести и составило приговор, по которому пошли в Сибирь все три брата, а дядя, богатый человек, остался дома. Эй-ой, Клиш, сказал Семён. Татарян замолчал и уставился заплаканными глазами на огонь. Лицо у него выражало недоумение и испуг, как будто он всё ещё не понимал, зачем он здесь, в темноте и в сырости, около чужих людей, а не в Симбирской губернии. Толкнул его кокол огня, почему-то усмехнулся и затянул полголоса песню. Ой, леволая. स्टे «Радость с отцом-то», — проговорил он немного погодя. «Он ее любит, утешается, это точно. Но, брат, тоже пальцы в рот ему не клади. Строгий старик, крутой старик. А молодым девкам не строгость нужна. Им нужна ласка да ха-ха-ха, да хи-хи-хо-хо. Духи да помада. Да, эх, дела-дела». Взнакнул Семен и тяжело поднялся Вот как вся вышла, значит спать пора А? Пойду, брат Оставшись один, тот арен подложил к воровству Лег и, глядя на огонь, стал думать о родной деревне И о своей жене Приехала бы жена хоть на месяц, хоть на день А там, если хочет, пусть уезжает назад Лучше есть или даже день, чем ничего. А если жена сдержит обещание и приедет, то чем ей придётся кормить? Где она будет тот жить? Если нет чего-чего кушать, то как жить? спросил слух Татарин. За то, что он теперь день и ночь работал веслом, ему платили только 10 копеек к сутке. Правда, проезжие давали на чай и на водку, но, ребята, делили весь доход между собой. А дотаре, но ничего не давали и только спяльс над ним. А однужды голодно, холодно и страшно. Теперь, когда всё тело болит и дрожит, пойти в избушку и лечь спать, но там укрыться нечем, и холоднее, чем на берегу. Здесь тоже нечем укрыться. Но всё же можно хоть костёр развести. Через неделю, когда вода совсем спадёт и поставят тут паром, Все перевозчики, кроме Семёна, станут уже не нужны. И дотаре начнёт ходить из деревни в деревню и просить милостини и работы. Жанне только 17 лет. Она красивая, избалованная, застенчивая. Неужели и она будет ходить по деревням с открытым лицом и просить милостини? Нет. Об этом даже подумать страшно. Уже светало. Ясно обозначились борща Пусты тальки на воде изып, а назад оглянуться. Там глинистый обрыв внизу избушки, крытая бурой соломой, а выше лебется деревенский испы. На деревне уже пели петухи. Рыжий глинистый обрыв, боржа, река чужая и недобрые люди, голод, холод, болезни быть может, всего этого нет на самом деле. Вероятно, всё это только сныца, думал татар. Он чувствовал, что спит и слышал свой храп. Конечно, он дома, в Сибирской губернии, и стоит ему только назвать жену по имени, как она откликнется. А в соседней комнате симати. Однако какие бывают страшные сны, к чему они? Дотарин улыбнулся и открыл глаза. Какая эта река? Ольга. Шёл снег. Подой! кричал кто-то на той стороне. Карбас. Татари начнулся и пошёл будить товарищей, чтобы плыть на ту сторону. Надевая на году рваный тулуп и пронзая хриплыми, с поразоны голосами, и пожимаясь от холода, показались на берегу перевозчики. Охлесна река, от которой веяло пронизывающим холодом, по-видимому, казалась им отвратительной и жуткой. Не спеша, попрыгали они в карбас. Татаренные три перевозчика взялись за длинные вёсла с широкими лопастями, похожие в потёмках на рычаг клешни. Семён навалился животом на длинный руль, а на той стороне всё ещё продолжали кричать и два раза выстрелили из револьвера, думая, вероятно, что перевозчики спятали, ушли на деревню в кабак. Ладно, успеешь, проговорил толковый тоном к человеку, убеждённому, что на этом свете нет надобности спешить. Всё равно, амол Толку не выйдет Тяжелая неуклюжая боржа Делилась от берега И поплыла меж кустов Тальника и только потому что Тальник медленно уходил назад Заметно было что она не стояла На одном месте а двигалась Перевозчики мерно В раз взмахивали веслами Толговый лежал животом На руле и описывая в воздухе Дугу летал с одного борта На другой Было в потемках Похоже на то, что будто люди сидели на каком-то допотопном животном с длинными лапами и уплывали на нем в холодную унылую страну. Ту самую, которая иногда снится во время кошмара. Миновали тальник, выблали на простор. На том берегу уже заслышали стук и мерное плескание весел и кричали «Скорей! Скорей!» Прошло еще минут с десять, и боржа тяжело ударилась о пристань. «И все оно сыплет, и все оно сыплет», – бормотал Семен, вытирая с лица снег. «И откуда оно берется? Бог его знает». На той стороне ждал худощавый невысокого роста старик в полушубке на Алисе Меху и в белой мерлужковой шапке. Он стоял поодаль от лошадей и не двигался. У него было угрюмое сосредоточенное выражение, как будто он старался что-то вспомнить и сердился на свою непослушную память. Когда Семен подошел к нему и, улыбаясь, снял в шапку, то он сказал. «Спешу в Анастасиевку, лечери опять хуже, а в Анастасиевку, говорят, нового доктора дозначили». Втащили тарантас на боржу и поплыли назад. Человек, которого Симеон назвал Василием Сергеевичем, все время, пока плыли, стоял неподвижно, крепко сжав своей толстой губой и глядя в одну точку. Когда имщик попросил у него позволения покурить в его присутствии, он ничего не ответил, точно не слышал. А Симеон, лежа животом на руле, насмешно выглядел на него и говорил. «И в Сибири люди живут, живут». На лице у толкова было торжествующее выражение, как будто он что-то доказал и будто радовался, что вышло именно так, как он предполагал. И счастливый, беспомощный вид человека в полушубке на лисьем меху, по-видимому, доставлял ему большое удовольствие. "Грязно дебер ехать, Ватель Сергеевич", сказал он, когда по берегу запрягали лошадей. "Погодили бы ездить ещё недельки с две, пока сушь станет". А то и вовсе бы не ездили Ежели бы толк какой от езды был А то сами изволите знать Люди веки вечные ездят и днем и ночью А все никакого толку Браво Василий Сергеевич молча дал наводку Сел в тарантас и поехал дальше Вот за доктором поскакал Сказал Семен, пожимаясь от холода Да, ищи настоящего доктора Догоняй ветра в поле Хватай черта за хвост Извить твою душу Экит щидаки, Господи, прости меня грешного. Тогдарит ба дошёл к толковому и глядя на него с ненавистью и с отвращением, дорожа и примешивая к своей ломной речи татарские слова заговорил. Он хорошо, хорошо, а ты худа. Ты худа. Барин хорошая душа отличная, а ты зверь. Ты худа. Барин живой, а ты дохлый. Бог создал человека, чтобы живой был, чтобы и радость была, и тоска была, и горе было. А ты хочешь ничего? Значит, ты не живой, а камень, клина. Камню надо ничего и тебе ничего. Ты камень, и Бог тебя не любит, а парень не любит. Все засмеялись. Татарин брезгливо поморщился, махнул рукой и кутучь в своей лохмоте пошёл к костру. Левочки и Семён поплелись в избушку. Холодно, прохрипел один перевозчик, растягиваясь на соловик, который был покрыт серой глинистый пол. Да, негдебло, согласился другой. Жизнь каторжная. Все улеглись, дверь отворилась от ветра, и в избушку понесло снегом. Стать и затворить дверь никому не хотелось. Было холодно и лень. А, бля, хорошо, проговорил Семён, засыпая. Да и бог всяк, вот такой жизнь. Ты известно, сами каторжны Тебя и черти не берут Со двора послышались звуки, похожие на собачий вой Что это? Кто это там? Это татарин плачет Ишь ты, ха, чудак Привыкнет, сказал Семен и тотчас же заснул Скоро заснули остальные А дверь так и осталась, незатворенный Антон Павлович Чехов ссылки читал Джахангир Абдуллаев Антон Павлович Чехов. Том 8. Палата номер 6. Глава 1. В боличем дворе стоит небольшой флигель, окружённый целым лесом репейника, крапивы и дикой конопли. Крыша на нём ржавая, труба на половину обвалилась, ступеньки у крыльца сгнили и поросли травой. А от штукатурки остались одни только следы. Передним фасадом обращён он к больнице, задним глядит в поле, от которого отделяет его серый больничный забор с гвоздями. Эти гвозди обращённо отверстиями кверху, и забор, и сам флигель имеет тот особый унылый, агоянный вид, какой у нас бывает только у больничных и тюремных построек. Если вы не боитесь ожечься о крапиву, то пойдём типа по узкой тропинки, ведущей к флигелю, и посмотрим, что делается внутри. А вдворив первую дверь, мы входим в сени. Здесь у стен и около печки навалены целые горы баличастного хлама: матрасы, старые и изъеденные калаты, пандалоны, рубахи с синими полосками, никуда не годная и стасканная обувь. Вся эта рвань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 Стены здесь вымазаны грязной голубой краской, подолог закопчён, как в курной избе. Ясно, что здесь зимой дымят печи и бывает угарно. Окна изнутри обезбражены железными решётками. Пол сер и занозист. Пахнет кислой капустой и тильной гарью, клопами и аммиаком.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 удабеги Румянцу на чаках у него начинается чехотка за ним следует маленький живой очень подвижный старик с сострю бородой и с чёрными кудрявыми как у негра волосами днём он прогуливается по палате от окна к окну или сидит на своей постели отжав по-турецки ноги и неугомонно как снегирь на свистло тихо поёт и чик-чик детской весёлости и живой характер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 Такой привилегии он пользуется издавна. Вероятно, как бы личный сторожил и как тихий, безвредный дурачок, городской шут, которого давно уже привыкли видеть на улицах, окружённым мальчишками и собаками. В балатишке, в смешном колпаке и в туфлях, иногда босиком и даже без штанолон, он ходит по улицам, останавливаясь у ворот и лавочек, и просит копеечку. В одном месте дадут ему квасу, в другом хлеба, в третьем копеечку. Так что возвращается он во флигель обыкновенно сытым и богатым. Всё, что он приносит с собой, отбирает у него Никита в свою пользу. Делает это солдат грубо, с сердцем, выворачивая карманы и брызгая Бога свидетели, что он никогда уже больше не станет пускать Жда на улицу и что беспорядки для него худший ужас всего на свете. Мойсей, как любит услуживать. Он подаёт товарищам воду, укрывает их, когда они спят, обещает каждому принести с улицы по копеечке ишить по новой шапке. Он же кормит ложки своего соседа с левой стороны, паралитика. Поступает он так не из сострадания и не из каких-либо соображений гуманного свойства, а подражая и невольно подчиняясь своему соседу с правой стороны, Громову. Иван Дмитриевич Гуромов, мужчина лет 33, из благородных, бывший судебный пристав и губернский секретарь, страдает манией преследования. Он или лежит на постели с вернувшимися колодчиком, или же ходит из угла в угол, как бы для мациона. Сидит же очень редко. Он всегда возбуждён, взволнован и напряжён каким-то смутным, неопределённым ожиданием. Достаточно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 Глава 3. Однажды осенним утром, подняв воротник своего пальто и шлёпай по грязи по переулкам и задворкам, пробирался Иван Дмитрич к какому-то помещинину, чтобы получить по исполнительному листу. На зареде у него было мрачно, как всегда по утрам. В одном из переулков встретились ему два арестанта в кандалах и с лебе четырре конвоирных с оружием. Раньше Иван Дмитрич очень часто встречал арестантов, и всякий раз они вызывали в нём чувство сострадания и неловкости. Теперь же эта встреча произвела на него какое-то особенно странное впечатление. Ему вдруг почему-то показалось, что его тоже могут заковать в кандалы и таким же образом ввести по грязи в тюрьму.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 Весной, когда сошёл снег, во враге около кладбища нашли два полускневших трупа: старухи и мальчига, с признаками насильственной смерти. В городе только и разговора было, что об этих трупах и неизвестных убийцах. Иван Дмитрич, чтобы не подумали, что это он убил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 Дождавшийся Потёмок тайком, как вор, пробрался к себе в комнату. До рассвета простоял он среди комнаты, не шевелясь и прислушиваясь. Рано утром, до восхода солнца, козяки пришли печники. Иван Видрич хорошо знал, что они пришли за тем, чтобы перекладывать в кухне печь, но страх подсказал ему, что это полицейские переодеты печниками. Он потихоньку вышел из квартиры.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 Свежих людей редко видят в палате номер 6. Новых помешанных доктор давно уже не принимает, а любители посещать сумасшедшие дома немного на этом свете. А раз в 2 месяца бывает во флигеле Семён Лазарич, царюльник. Как он стрижёт смаженых, и как какие-то помогает ему делать это, и в какое смятение приходят больные всякий раз при появлении пьяного улыбающегося царюльника.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 В одном и том же Сюртуке он и больных принимал, и обеды да и в гости ходит. Но это не из скупости, а от побого невнимания к своей наружности. Когда Андрей Ефимович приехал в город, чтобы принять должность, благоугодное заведение находилось в ужасном состоянии. В палатах, коридорах и в больничном дворе тяжело было дышать от смрада.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 и чувствует себя виноватым. Но счёт всё-таки подписывает. Когда больные жалуются ему на голод или на грубых сиделак, он конфузится и виновато бормочет: "Хорошо, хорошо, я разберу, после. Вероятно, тут недоразумение". В первое время Андрей Фибович работал очень усердно. Он принимал ежедневно с утра до обеда, делал операции и даже занимался акушерской практикой.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 Пушкин перед смертью испытывал страшные мучения. Бедняжка Гейна несколько лет лежал в порелечье. Почему же не побалеть какому-нибудь Андрею Ефимочу или Матроне Савешне, жизнь которых безсодержательной и была бы совершенно пуста и похожа на жизнь амёбы, если бы не страдания. Подавляемые такими рассуждениями, Андрей Ефимоч опустил руки и стал ходить в больницу не каждый день.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 проходят тощие, больные в халатах, приносят берквицов и посуду с чистотами, плачут дети, дует сквозной ветер. А Дрейфимович знает, что для лихорадищих, чихотных и вообще впечатлительных больных такая обстановка мучительна. Но что поделаешь?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 И редко вмешивается. Более мы на что терпим от того, говорит он, что Господу милосердному плохо молимся. Да. Во время приёмки Андрей Вимоч не делал никаких операций, но давно уже отвык от них, и вид коровьей его неприятно волнует. Когда ему приходится раскрывать ребёнку рот, чтобы заглянуть в горло, а ребёнок кричит и защищается ручонками, то от шума в ушах У него кружится голова и выступают слёзы на глазах. Он торопится прописаться лекарство и машет руками, чтобы баба поскорее унесла ребёнка. На приёмке скоро ему прискучают робость больных и их бестолковость, близость благолепного Сергей Сергеевича, портреты на стенах и свои собственные вопросы, которые он задаёт неизменно уже более 20 лет. И он уходит, приняв 5-6 больных.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 Около книги всегда стоит графичек с водкой И лежит соленый огурец Или моченое яблоко Прямо на супне без тарелки Через каждые полчаса Он не отрывая глаз от книги Наливает себе рюмку водки И выпивает Потом не глядя Нащупывается огурец И откусывает кусочек В три часа он осторожно Подходит к кухонной двери Кашляет и говорит Кхе -кхе -кхе -кхе Дарьюшка как бы мне победать. После обеда, довольно плохого и неопрятного, Андрей Фимович ходит по своим комнатам, скрестив на груди руки и думает. Бьёт 4 часа, потом 5, а он всё ходит и думает. Изредка поскрипывает кухонная дверь, и показывается из её красное заспанное лицо Дарюшки. Андрей Фимович "Вам не пора пиво пить?" спрашивает она заботливо. "Нет, ещё не время", отвечает он. "Я подожду. Погожу. К вечеру обыкновенно приходит почтмейстер Михаил Аверьянович, единственно во всём городе человек, общество которого для Андрея Фёмыча не тягостно. Михаил Аверьянович когда-то был очень богатым помещиком,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 Кей вы бутылку выпивает тоже молча. Доктор, задумавшись, а Михаил Иверьянович с весёлым, оживлённым видом, как человек, который имеет рассказать что-то очень интересное. Разговор всегда начинать доктор. Как жаль, говорит он медленно и тихо покачивая головой и не глядя в глаза собеседнику. Он никогда не смотрит в глаза. Как глубоко жаль, уважаемый Михаил Иверьянович, что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 Царица небесная матушка, вздыхает Дарюшка. А как пили, как ели, какие были чайные либералы. Андрей Фимыч слушает и не слышит. Он о чём-то думает и прихлёбывает пиво. Мне часто снятся умные люди и беседы с ними, говорит он неожиданно, перебивая Михаила Аверьяновича.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 «Не верь, не уморешь!» В начале десятого часа Михаил Эверьяныч уходит. Надевая переднюю шубу, он говорит со вздохом. «Однако, в какую глушь занесла нас судьба?» «Досаднее всего, что здесь, и умирать придется!» «Эх!»